Глава 13. Твои руки ледяные, разминая мои окоченевшие пальцы, говорит Данте. Нужно тебя согреть. Наш длительный разговор на улице в холодный январский вечер не прошел даром. Я продрогла, и Данте пришлось отвезти меня в круглосуточное кафе, которое мы проходили, уйдя из кинотеатра. Официантка ставит перед нами наш кофе. Покрасневшими пальцами обхватываю горячую чашку. О, это блаженство! Мы с Дантой почти все время молчим после того, как я ему рассказала. Мне любопытно, что он теперь обо всем этом думает, но я не спрашиваю. Чувствую себя какой-то опустошенной и выжатой, но в то же время намного легче. Будто рассказав ему правду, которой я так боялась, я лишилась части груза. «Ты не виновата в том, что случилось», — говорит он, нарушая молчание. Я поднимаю голову и, нахмурившись, смотрю на него. Почему он думает, что я виню в случившемся себя? Я об этом не говорила, но... Если откровенно, я действительно так считаю. Если бы не моя глупая беспечность, ничего этого не произошло бы. А кто? Надо признать, я была в достаточной степени дурой, чтобы сделать то, что я сделала. Я пошла с парнем, который прежде не особо проявлял интерес ко мне и занялась с ним сексом, не подумав о последствиях. Результат всего этого только потому оказался таким плачевным, что я допустила это. Я вновь опускаю глаза и смотрю в чашку. Мне не хочется, чтобы Данте убеждал меня, что тут нет моей вины. Есть, и я это знаю. Кая, тебе всего 20. Это неудивительно, что ты способна на импульсивные поступки, как и большинство людей твоего возраста». Все мы время от времени делаем что-то, о чем в итоге жалеем или за что испытываем стыд. Но то, что сделали эти парни, это нарушение закона. Я даже не говорю сейчас о моральной составляющей. Его речь очень эмоциональная. данты выглядит возмущенным, и меня вдруг это веселит. Я улыбаюсь. Что? Ничего. Я качаю головой, не желая отвечать, но он настаивает. О чем ты подумала? Я кусаю губы, прежде чем ответить. Обычно ты так не реагируешь. Ты кажешься задетым. Он вскидывает брови, оставаясь предельно серьезным. Кая, пара придурков нарушили твои права. Нанесли тебе моральный ущерб. Выставили на всеобщее обозрение то, что должно оставаться сугубо личным. В конце концов, просто навредили тебе и при этом остались безнаказанными. «Да, блядь, я очень сильно задет этим!» Я моргаю. Улыбаться мне больше не хочется. Данте вышел из себя. Я его таким еще не видела. Он откидывается на спинку винилового диванчика, с волнением проведя ладонью по волосам, его челюсти сжаты, выдавая, как сильно он зол. Это так не вяжется со всем тем, что я успела узнать о нем. «Мы можем больше не говорить об этом?» «Прошу я». Я знаю, это все дерьмово. Я как никто это знаю, потому что мне приходится жить с этим весь этот год. Но, пожалуйста, можем больше не обсуждать эту тему? Я устала. Устала от того, что это самое значительное, что случилось со мной за долгое время. Это не то, что бы я предпочла. Я молчу о том, что еще одним важным событием в моей жизни является встреча с ним. Вот о чем мне хочется думать. Это Такой контраст со всей этой видеофигнёй. Он молчит, но потом кивает, соглашаюсь. Занятия в университете возобновились после каникул. Жизнь вошла в более-менее размеренную колею, на что я вовсе не жаловалась. У меня был дед, друзья, Данте, учёба в универе. Я понемногу возвращалась к социальной жизни. Мне становилось немного даже страшно от того, насколько всё неплохо складывалось – Но в какой-то момент я поверила, что все плохое осталось позади, а я иду вперед. Да, мне не стоило быть такой наивной. Потому что жизнь любит подбрасывать время от времени порцию дерьма. Этого никогда нельзя забывать. Это случилось в конце января. Мы с Дантой договорились, что после занятий он будет ждать меня возле Старбакса, который находится в кампусе. Была пятница, и мы планировали провести выходные в полной ленности у него дома. Еда, фильмы, секс. Последнее особенно привлекало меня, потому что каждый раз с ним был таким, что у меня чуть искры из глаз не сыпались. Иногда мне казалось, что я становлюсь зависимой. Впрочем, меня это не сильно беспокоило. Да, я все еще мало знала о нем, но это ничуть нам не мешало. Мы наслаждались обществом друг друга и делали это по максимуму. Для меня он был Данте. Добрый, нежный, страстный Данте. Лучший парень во вселенной. Это все, что имело значение. Но потом наступила та пятница, когда все полетело к чертям. Когда я подхожу ближе к кофейне, то вижу какое-то столпотворение. Слышатся выкрики и возгласы. Это впечатлительные девушки. Оказавшись еще ближе, слышу какую-то возню и звуки ударов. Кто-то дерется. Но для студенческого кампуса это не такое большое дело. Парни, желающие выпендриться перед девчонками, вечно задирают друг друга. Я начинаю высматривать Данте. Я опоздала минут на пять, он уже должен быть здесь. И тут меня словно окатили ведром холодной воды. Не знаю, что это, интуиция, нехорошее предчувствие или просто догадка, но я бросаюсь в толпу, локтями расталкивая людей, чтобы пробраться к центру. Когда мне удается подобраться ближе, Данте и Маркуса оттаскивают друг от друга. У обоих немного помятый вид, но по первому впечатлению Уилби больше досталось. Он выкрикивает угрозы в адрес Данте, а тот только тяжело дышит, с ненавистью глядя на Маркуса. «Черт возьми, мне это кажется...» было очень плохой идеей назначить встречу на территории кампуса. Но это не впервые, и только сейчас возникла проблема. Толпа немного поредела, поэтому я легко добираюсь до Данте. Увидев меня, он с досадой хмурится. «Что случилось?» – требовательно спрашиваю я. Правда, ответить он не успевает. Кто-то вызвал полицию кампуса. Один из офицеров подходит к Данте. «Сэр, это правда, что говорят все эти люди?» Мужчина машет себе за плечо. «Вы напали на этого парня?» Он указывает на Маркуса, которым занят второй офицер. «Да, этот придурок напал на меня, когда я шел за кофе!» Кричит Маркус, из разбитой губы которого сочится кровь. На его скуле кровоподтек, губа лопнула. Данте здорово ему навешал. Я испытываю некий восторг по этому поводу, а также страх, потому что не хочу, чтобы у него были неприятности из-за этого. «Тише, сэр!» – успокаивает его офицер. Затем он вынимает блокнот и ручку для записей. «Сэр, представьтесь, пожалуйста!» – просит он Данте, который из звука не произнес за все время, что я здесь. Он даже не смотрит на меня. В его голосе совершенно нет никаких эмоций, когда он открывает рот и говорит «Айден Харди».